Император Николай в зиму с 1844 на 1845 год страдал какую-то загадочную и упорную болью в ногах, особенно в правой. В праздник Рождества 1844 он всю обедню просидел в комнате за фонариком. В Новый год отказал выход, а в богоявление в половине обедни Принужден был опять удалиться за фонарик, но к водосвятию снова вышел и даже следовал за процессией на Иордан. Став в ожидании ее перед войсками в портретной галерее, он громко сказал князю Васильчикову, что накануне чувствовал себя лучше, так что мог выстоять всю обедню. Работавшие же с ним за день перед тем рассказывали, что он во весь доклад держал правую ногу на стуле. В публике многие приписывали этот недуг героическому лечению отважного Манта, в это время уже пользовавшегося неограниченным доверием государя, которого он заставлял постоянно пить биттер употреблять ежедневно по несколько холодных промывательных и ставить ноги в воду со льдом. При всем том, Государь, по обыкновению, нисколько не жалел себя в исполнении своих обязанностей и, недовольствуясь кабинетной работой, продолжал даже выезжать. В половине января ему сделалось гораздо хуже, стали пухнуть ноги и к боли в них присоединилась желтуха. Он вынужден был прилеживать на диване и начинал таинственно поговаривать о водяной. Но могущественная его натура в этот раз взяла верх, и к концу месяца мы были обрадованы совершенным его выздоровлением, по крайней мере, по виду. Дворец для великой княгини Марии Николаевны у Синего моста, воздвигнутый на месте прежнего дома Чернышева, обращенного впоследствии под школу гвардейских подпрапорщиков, окончен был отделкою и убранством к 1845 году. 1 января происходило в нем освещение церкви, а потом допущены были к осмотру его избранные. А 7 января и вся публика, хотя по билетам, но которые раздавались всем желавшим без разбора, кроме черни, отчего стечение любопытных доходило даже до давки. Указом 8 января дворец сей, службами при нем и со всем убранством, пожалован был великой княгине в вечное и потомственное владение и повелено именовать его Мариинским. А вслед за тем молодая чита жившая до тех пор в Зимнем дворце, переехала на свое новоселье. Немедленно по вступлении на престол императора николая I у всех штаб и обер офицеров белые панталоны с ботфордтами были заменены брюками, и прежняя форма сохранена только для генералов, с обязанностью носить ее в известные праздники в продолжении целого дня. Таким образом, в то время когда молодежи дано было это важное облегчение, люди более или менее пожилые Дослужившиеся до высшего звания оставались при прежней тягостной форме, равнявшейся для многих почти невозможности показываться в празднике на улицах и в обществе. Комитет, существовавший под председательством великого князя Михаила Павловича о пересмотре устава строевой службы, в 1843 году представлял об уничтожении такой несообразности много сударь, тогда она это не соизволил, и перемена формы последовала уже только в 1845 году, главнейшая по настояниям наследника цесаревича. В самый день Нового года состоялся приказ, чтобы генералам в определенные праздники быть в парадной форме только до развода. В этот же день сделаны были и разные другие перемены в военном обмундировании. Так каскам, заменившим прежние треугольные шляпы, даны металлические кокарды. Гусарам, вместо имевшихся у них вице-мундиров, велено носить всегда венгерки и прочее. 18 января скончался 69 лет от роду член Государственного совета Алексей Самойлович Грейк англичанин родом и подданством, сын знаменитого в Екатерининский век адмирала и сам стяжавший себе славу как моряк и как ученый. Всю карьеру свою он сделал во флоте, или по крайней мере в флотском мундире. Быв зачислен в службу в самый год своего рождения, 1775, и трижды послан потом в отроческом и юношеском возрастах в Англию для усовершенствования в морском деле, участвовав во всех компаниях, грейк с 1816 по 1833 год нес звание и обязанности главного командира Черноморского флота и портов и Николаевского и Севастопольского военного губернатора. Продолжение этого времени он произведен в Адмиралы 1828 и получил императорский шифр на Эпполлеты 1829, а в 1833 пожалован в члены Государственного Совета, где перебывал во всех департаментах, кроме только Департамента Законов. В 1834 году внесен в список состоящих при особе Его Величества и, наконец, 6 декабря 1843 года, пожалован Андреевским кавалером. Из морских его подвигов самыми блестящими были покорение в 1828 году Анапы, содействие в том же году к завоеванию Варны и взятие в 1829 году крепостей Миссеврии, ахиола ниады и Мидии. За отличие подварную, не знавший еще, как сказано в рескрипте, силы русского оружия, он получил второго Георгия, которого знаки император Николай сам возложил на него 29 сентября 1828 года на корабле «Париж». Между гражданскими или административными его заслугами важнейшую должно назвать возбуждение мысли, об учреждении Пулковской астрономической обсерватории и жаркое содействие к ее осуществлению. Грейг был человек добрый, кроткий, благородный, притом очень скромный, бессвойственной его нации холодной надменности. В отношении к умственным его силам мнения различествовали. Спиранский называл его «ученым-дураком». «Думаю, что тут было преувеличение».